Глава 40. виги Вихарек. Суд Ольборда Синюса. Однако, когда жители-изборцы, как военные, так и мирные, всем же интересно, собрались на судилище, оказалось, что на стороне потерпевших от мечей Вихарька не так уж много дюжины полторы дружинников и раз в пять больше их домочадцев. Что удивило Вихалька, десятника Карша, с которого, собственно, все и началось, среди обиженных не было. Он стоял особняком вместе с несколькими воями, расположившимися отдельно и от обиженных, и от основной дружины ольберда ядро которой состоял из тех, кто ушел с Синеусом из Ладоги. И совсем на особицу Но впереди прочих расположилась пятерка воинов, среди которых явно главетствовал гридень, которого ануд звал на перекресток. Облачение этой пятерки было не очень, немногим лучше того, что было у самого Ануда, прежде чем он присоединился к хирду Ульфа Свити. «Излагай», — потребовал Ольберт у вихарька. Тот рассказал, все честно рассказал. Синеус жестом велел ему отойти туда, где негромко беседовали ануд с Вильдом. Потом подозвал Карша. Так было. Десятник замялся. Не вздумай врать. Негромко, но грозно произнес Ольбарт. карш метнул взгляд наверх, туда, где на маленьком балкончике над входом в терем стояли Кари Улебовна с дочерью. Потом выдавил. Так, э, да не так. Не хотели мы его бить. Так, поучить немного. Ты знал, что он мой гость? Спросил Ольбарт. Знал, буркнул Карш. Он сказал, кто его отец. «А что отец?» — воскликнул Карш. «Это ж он зарю украл, дочку труворову «Ты совсем дурной, Карш!» — закричал Вильд. «Такие слова о моей сестре говорить?» «Это у тебя жену увезти силком, так она и не пикнет!» «А, Вильд, молчать!» — рявкнул Ольбард. «Карш, ты знал, что Виге Ульфсон мой гость?» «Знал», — пробормотал варяг. «Я тебе верил, десяток дал». Ольбард покачал головой. «А ты что же?» Меня опозорил, людей погубил. «Это же не я, батька!» — взмолился Карш. «Разве ж я убил? Это он же ж!» — Карш показал на вихарька. «Виге Ульфсон вас пожалел», — сказал Ольберт, обращаясь хоть и к Каршу, но слышали его все. «Мог бы сразу всех вас выре отправить, еще при первой встрече, но не стал. Честью поступился, оружие отдал. Ты же мою честь попрал. Гости оскорбил». Людей, что я тебе доверил, погубил. — Так они сами хотели, — начал Карш, пошел вон, — негромко произнес Ольберт. — Что? — не понял Карш. — До заката тебе время даю, — холодно произнес Синеус. — А потом увижу, велю вздернуть на ветке, как Татя. Ты это начал, ты был старшим, с тебя за эти смерти спрос. Лишь из уважения к твоему отцу и родной крови отпускаю тебя живым, Карш. Пусть боги с тебя спросят за то, что напал на гостя, на посланника. Убирайся. Нет, стой. Пояс воинский сними. Я его тебе как десятнику дал, а теперь ты никто. Карш покорно снял пояс и перевес с оружием, положил на землю и побрел прочь. Перед ним расступились, пропуская. А Ольберт обвел суровым взглядом собравшихся и спросил, кто еще желает моего гостя винить. — Я желаю! — вышел вперед один из тех, кто стоял недавно рядом с Каршем. — Желаю спросить! — Говори, — разрешил Ольберт. — Хочу узнать, вождь, кто ответит за кровь моих родичей, — угрюмо поинтересовался варяг. — Ты сказал, Карш виноват, но не его меч убивал. — И непонятно мне вот что! — Гридень повысил голос. — Как смог мальчишка без усы стольких добрых воев побить за раз? — Не верю я, что честно был тот бой. «Никогда мы такого допришь не видали!» «Колдовство — это говорю я! Злое Нурманское колдовство — вот что!» «Вот как ты думаешь, Прус!» — нахмурил брови Ольберт. «Что ж есть, правда, в твоих словах? Не может быть честным бой, когда хозяева на гости беспричинно нападают. Но, сдается мне, не в этом ты бесчестье видишь, Прус. Не спрашиваешь ты, а винишь. Меня винишь, Прус!» «Почему тебя, батька?» — искренне удивился Гридень. «Его? Нурмана?» «Так он же гость мой», — напомнил Ольберт. «А по правде за все, что сделано гостем, отвечаю я, хозяин». «Нет», — мотнул головой Гридень. «Ты, батька, ни при чем. Слышь, не знал, что он колдун, когда его привечал? Хотя мог бы, я так думаю. Они ж, Нурманы, все колдовством не брезгуют. от Оттого и сила их. Верно, братья!» Несколько голосов поддержали его заявление. «Несколько». Большинство хранило молчание, а кое-кто из ладожских так и вовсе засмеялся. «Слышь, Прус, а я хоть и не Нурман, но тоже таким колдовством владею!» — весело крикнул Харрис Трикоза. «И думаю, получше, чем в Виге Ульфсон. Только у нас, кровных варягов, это воинским умением именуется. Но тебе, полагаю, оно неведомо. Холопов бить, да смертьем девкам подолы задирать и без него можно. Теперь засмеялись многие». «Я сказал, что хотел, батька», — упрямо проговорил Прус. «Тебе решать». «Вот это верно», — согласился Ольбарт. «Решать мне». Он встал и оглядел свое разделившееся воинство. «Многие из вас, присягнувших мне недавно и отроков, и опоясанных гридней, думают, что они хороши в бою», — произнес он сурово. «И думают так лишь потому, что прежде не сходились все честь теми, кто и впрямь хорош» но не годы делают Гридни старшим, а воинские умения. И стыдно мне нынче не только за то, что мои дружинники напали на моего же гостя. Стыдно перед Вигги Ульфсоном и отцом его. Но, — альберт повысил голос, — когда десяток моих дружинников вышел против одного единственного воина и опозорился, это еще больший стыд. И потому я клянусь перуном-молниеруким, что сам проверю каждого из вас и те, кто недостоин пояса гридня, снимут его и будут ходить в отроках. А если и в не годны так будут в детских ходить, пусть даже усы на пять ниже подбородка висят. Все меня слышали?» Ладожские бодро отозвались, но среди прочих большинство помалкивало. «Вот и славно!» — завершил речь Ольбарт. «А теперь ты, Хара, покажи нам, что не вся моя гридж позор отца нашего Перуна. «И ты, Виги Ульфсон, не откажи. Встань против моего гридня, и пусть все увидят, как должно воинам владеть оружием». «Ой, не откажу», — обрадовался Вихарек и, сдвинув на лицо шлем, выбежал на площадь перед ольбердом «Хара, иди сюда, повеселимся». «Уже иду». «Хара тоже выбрался на середину». Ни бронью, ни качеством клинков франкской работы он не уступал Виге и шлем на нем был такой же, закрывающий пол лица, сильным гребнем сверху. «Только, молю, не убивай меня сразу, коварный Нурман, своим злым колдовством!» «Не буду», — пообещал Вихарек, разгоняя мечи сверкающим вихрем. «Но и ты не думай, что побьешь меня так легко, как в прошлый раз. Я теперь злой колдун, а мы колдуны, ху, -ху, -ху! какие страшные!» Народ раздвинулся, а они, наконец, сошлись. И сразу закружились в воинском танце, разя стремительно и внезапно, сразу с двух рук, но лишь иногда соприкасаясь с талью, потому что ни один не хотел портить оружие и бронь себе или другому. Хару подбадривали многие, а вот имя Вигги выкрикивали только двое — Анут и Истра. По-настоящему оценить мастерство поединчиков среди собравшихся могли человек 30-40. Ольберт, понятно, был в их числе и не без удовольствия отметил, что хара лучше. Впрочем, за вихарька он тоже порадовался, потому что с самого начала не видел в нем чужака. Более того, Синеус узнавал во внезапных его атаках собственную руку. И неудивительно, ведь Вигин оставлял отец, а самого отца варяжскому обоерукому бою учили они с трувором Вспомнив о давнем друге, который нынче стал его Ольборда соперником, И о годах, проведенных в тени одного паруса, Синеус вздохнул. Славное было время. Хара и Вихарек разошлись. «Получше», — заявил Хара. «Но не думаю что сможешь побить меня раньше, чем у меня усы поседеют». «Это ты так думаешь», — самонадеянно отозвался Вихарек. Оба разом повернулись и поклонились Ольбарду. Тот кивнул и поинтересовался. «Все видели?» «Вот такими я хочу видеть своих гридней!» И встал, показывая всем, что суд окончен. Но это было еще не все. «Вождь, подожди!» — раздался голос другого гридня. Тот самый незнакомец. Его не было среди набросившихся на вихарька и поплатившихся за это. Может, потому что на его пути оказались руат с товарищем. А может, по другой причине. Но вихарек точно знал, с этим противником... Он бы не расправился так легко, как с остальными. «Что еще, Стэг?» — недовольно спросил Ольбарт. «Вот этот отрок», — Стэг показал на Ануда, — «вызвал меня на перекресток». «Я готов, если малыш не струсит». «Даже не надейся!» — воскликнул Ануд. «Я готов, дядька ольберт Снюс в вновь нахмурился. Видно было, вызов Стэга ему не по душе. «Во власти вождя запретить поединок!» тем более, что Анут тоже гость, но еще он родич и племянник Ольбарда, и тоже варяк то есть не совсем гость. Задумался Синеус, и от вихрька это, понятно, не укрылось. Этот стек ему нравился все меньше и меньше. Как он спокоен. Стек спокоен, а Ольбард нет. Хара, кто это? Этот Хара пожал плечами. Я его плохо знаю. Личит с Тегом из Мором. Пришел с юга из Киева, говорят. С ним еще четверо. Вроде бы они все вместе на Ромеев входили Или, наоборот, Ромеем служили. Хотя, вряд ли. Кто Ромеем служит, тот богат. А эти, сам видишь. Ну, не знаю. Зато знаю, что вас, Нурманов, из Мор очень не любит Потому и в свару вашу влез. Не будь ты Нурманом, он бы вмешиваться не стал. Он и его люди на особицу держатся. С бывшими улебовыми они никак. — А насколько он хорош? — задал главный вопрос Вихарек. Харр мотнул головой. — В бою я его не видел, но сам видишь. Да, Вихарек видел. Истек поймал его взгляд и ухмыльнулся вызывающе. Анут его не интересовал. Настоящий вызов был адресован Вихарьку. Ольберт думал. Он так надеялся, что все разрешилось, а теперь... Ольберт знал, что Анут стегу не ровня. Если Анут пострадает, а худшим думать не хотелось, выйдет совсем нехорошо. Анут ведь не только родня, пусть дальняя, но еще и дрэнк Ульфа Свити. Ульф может счесть это оскорблением. Остается лишь надеяться на благоразумие стега, которого он, Ольберт, почти не знает. Принял в дружину, потому что от таких воев не отказываются. Но, клятва клятвой, а в настоящей верности Стега, Синеус был пока что не уверен. «Запретить или разрешить?» «Бейтесь, — решился альберт здесь и сейчас, до первой крови». И многозначительно поглядел на Стега. Но тот на вождя даже не смотрел, пялился на виги и нехорошо так кривил гумы. — Анут, ведь это будет твой первый настоящий хольмганг? — спросил Хара. — Да, первый, а что с того? — взвился Анут. — Да хоть бы и десятый. Со стегом тебе не совладать. Вихарек был полностью согласен со стрекозой. — Брат, давай я за тебя встану. Сам — Сам, — отрезал Анут. — Ты за меня уже на тризне дрался. Хватит. — На какой еще тризне? — спросил прислушивавшийся к разговору Руат. Но ответить на его вопрос никто не успел. «Бейтесь!» — позволил Ольберт, и Анут рванулся вперед, словно боялся, что вихарек его опередит. Однако родича успел перехватить Хара. «Не торопись, отрак!» — сказал он, глядя парню в глаза. «Вообще не торопись, понял? Заставь его побегать, тогда глядишь и продержишься немного, иначе он тебя порвет в раз, как лис-куренка!» «Так уж и куренка!» — пробормотал Анут, но совет услышал и принял. хара стрекоза был всего лишь на пару лет старше его самого, но эти пару лет хара провел в дальних виках вместе с лучшими воинами, каких знал Анут. Потому слова хара были для Анута ценнее золота. Тем более, что еще несколько месяцев назад Анут был в его Харо-десятке. Анут вышел на поединок с двумя мечами. Пусть все видят, что он опасный боец. стек из мор Вступил в круг с одним клинком и без щита. Он тоже показывал то, что не считает Ануда серьезным противником. Вышел и остановился, опустив меч. Продемонстрировал, что не ставит Ануда ни во что. Ануд тут же забыл о том, что ему говорил Хара. Рванул с места, разить. Получилось, впрочем, неплохо. стек видно, не ожидал такого проворства и уклонился от первой атаки не без труда но потом уверенно взял поединок в свои руки. ануд в запале этого не понял, продолжал рубить с прежней быстротой и яростью. Ему казалось, еще чуть-чуть и достанет. Противник его не в кольчужной броне, в куртке из простой кожи, раз и все. — Хорош процедил сквозь зубы Хара. Ему, как и Вихарьку, было понятно, что южанин ведет каждое движение Ануда, сознательно распаляет парня и когда тот выдохнется, закончит поединок без малейшего риска и без малейших усилий. Анут же ничего не понимает и ничего не видит, кроме раз за разом ускользающего противника. Все кончилось в одно мгновение. В очередной атаке ануд сделал лишних полшага, и его противник оказался у парня за спиной. Удар под колено, отсушивший ануду ногу, и сразу короткий укол снизу, под тыльник шлема. Вихарек облегченно вздохнул, увидев, что стек нанес удар по ноге не лезвием, а плоскостью меча. Понял, варяк не собирается убивать парня. Так и вышло. Анут поднялся не без труда, подбитая нога не слушалась. Поглядел на противника. Тот стоял в той же позе, что и в начале, расслабившись и опустив меч. Нападай, если сможешь. Анут не мог, и он проиграл. Парень вернул мечи в ножны. Сунул руку подтыльник поглядел на испачканную кровью ладонь. Собственно, он и без этого чувствовал, как стекает по спине теплая струйка. «Твоя правда, Стэк-измор», — признал победу южанина ольберт И благодарно кивнул. «Но Стэк-измор похвалы не принял. Это не победа, батька», — произнес он достаточно громко, чтобы перекрыть голоса собравшихся на площади. «Этот малыш мне не нужен, а вот дружка его...» стек указал мечом на вихарька. — Я бы выпотрошил с удовольствием. — Этого не будет, — отрезал Ольберт. — Довольно. — А ну ты что стоишь, как столб привратный? Кто-нибудь остановите ему кровь. — Не тревожься, батьк. стек снова повысил голос, легко перекрыв шум. — Я его легонько. — А ведь он прежде сотником был, — сказал Руат, наклоняясь к другу Рулафу. — Никак не меньше. И рулов согласно кивнул. «Да, очень необычный гридень этот, стек из мор. Облачение, как у зеленого отрока, оружием владеет, как опытный гридень, а голос и осанка, как у признанного вождя». «Надо к нему присмотреться», — озвучил он свое беспокойство. И теперь уже Руат кивнул согласно. «Вот только затею эту друзьям пришлось перенести». Не желая откладывать, ольберт уже на следующий день отправился за своим дракаром. С собой он взял семь десятков наиболее доверенных воев. Руат и Рулов были среди них, а вот Стек остался в сборце И не просто так, а полусотником. Пришедший с юга незнакомец сумел доказать свою верность новому вождю.